Глава 18. Дежавю. Надежда Воронцова написала на доске три имени — Егор, Юра и Антон. Затем женщина повернулась и произнесла «Разбирается дело над тремя молодыми людьми — Егором, Юрой и Антоном. Один из них совершил кражу. В процессе расследования каждый из них сделал по два заявления. Егор сказал... «Я не делал этого», «Юра не делал этого». В свою очередь Юра сказал «Егор не делал этого», «Антон сделал это». Антон же заявил «Я не делал этого», «Егор сделал это». После было установлено, что один из молодых людей дважды солгал. Один дважды сказал правду, а третий и солгал, и сказал правду по одному разу. Вопрос «Кто совершил преступление?» На обдумывание дается две минуты, ответ без обоснования не принимается. Надежда Воронцова чуть ухмыльнулась и сложила руки под могучей грудью. Она говорила быстро и бойко, очевидно, желая сбить меня с толку. Уверен, если я попрошу повторить условия задачи, она в этом откажет. Ее цель — завалить меня на экзамене. Но условия я запомнил прекрасно. Оставалось только обдумать свой ответ. А для этого всего лишь навсего надо разобрать три ситуации, где преступниками будет один из молодых парней. — Ваше время пошло, Руслан Шишков, — сказала преподавательница, взглянув на часы сверху двери. Я стал разбирать вариант, что первый из парней Егор является преступником, и, и неожиданно это оказалось правильным ответом. Задача была ужасно легкой. Вся сложность была лишь в том, чтобы запомнить условия и не запутаться. Для этого нужен довольно острый ум, но все же я бы точно не назвал задачу сложной. Хотя для проверки на экзамене действительно сгодится. Здесь люди сильно волнуются, так что легко провалят задание. «У меня есть ответ», — произнес я уже через полминуты. Если вор Антон, то и Егор, и Юра оба сказали правду, что невозможно. Если вор Юра, то и Егор, и Антон одновременно сказали и правду, и ложь, что тоже невозможно. Итак, Егор — преступник. Юра оба раза солгал. Антон оба раза сказал правду. Егор один раз солгал, второй раз сказал правду. — Ответ совершенно верный, — недовольно процедила Надежда Петровна. — Тогда следующая задача... Преподавательница взялась за губку и начала стирать с доски. «Стойте, стойте!» — возразил Женя. «А почему вы задаете еще одну задачу?» Господин Шишков ответил все верно. «Евгений Николаевич, не лезьте не в свое дело! Этот экзамен принимаю я!» «Вообще-то экзамен принимает Герберт Вольфганович. Вы просто его заменяете!» «А вас здесь даже быть не должно!» — вспылила Надежда Петровна. Я сама решу, как мне принимать дисциплину математики. Тем более к господину Шишкову у меня особое отношение. Он посмел оскорблять род Воронцовых. И мне не хочется, чтобы такой человек учился в академии. И ему придется очень сильно постараться, чтобы сдать экзамен. Женя немного опешил от такого эмоционального взрыва, и я решил, что самое время вступить в разговор мне. Не знаю, что вам рассказал Игнат, но рот Воронцовых я никак не оскорблял. Впрочем, можете не верить моим словам. Я готов решать следующую вашу задачу. Тут уже немного опешила Надежда Петровна. Не знаю, какое представление она имеет об Игнате, но, возможно, она понимает, что этот парень очень незрел и любит лишний раз поистерить. Я подтверждаю слова господина Шишкова. Несколько раз кивнув, твердо заявил Женя. Я сопровождал студенческую поездку на юга, где был господин игнат воронцов поэтому был всему свидетелем никаких оскорблений со стороны господина шишкова к роду воронцовых не было молодые люди просто повздорили на фоне напряженных событий не понимаю евгений николаевич вы адвокат шишкова скептически произнесла преподавательница и чуть опустила голову скинув очки почти на самый кончик носа но в ваши слова я все же поверю возможно игнат несколько «Неправильно изложил мне ситуацию. Я приму экзамен у господина Шишкова. Одной задачи на логику достаточно для сдачи». В кабинет вошел Крюгер. Его лицо почему-то было очень красным. «Что старый Герберт такое выкурил? Его сигареты, похоже, очень крепкие». Надежда Петровна, уже есть результаты, юный абитуриент. Решили вашу задачу?» «Решил. Вопросов к нему не имею». Но я бы хотела с вашего позволения, посмотреть, как Шишков сдаст остальные дисциплины. Смотрите, тем более осталась самое интересное проверка магических способностей. Старый Герберт сел за свое кресло. «Юный апитуриент, пожалуйста, выпустите чудину из ладони. Я посмотрю на плотность ауры своим зрением». «Такой легкий тест». Хотя оно и понятно, мало кто из поступающих умеет создавать серьезную магию. Женя сказал мне удивить Крюгера, но, возможно, этот совет уже не актуален, так как старый Герберт находится под магией внушения. Я создал вокруг своей руки плотную ауру Ци — умение быстро выпускать большое количество жизненной энергии. Это показатель больших навыков в контроле Ци. Я мог колдовать мгновенно и потому даже решил, что стоит чуть замедлиться при прохождении этого теста. «За секунду! И такая плотная аура!» — удивленно воскликнул старый Герберт. «Контроль у вас на уровне Сокола второго класса, и объем энергии довольно неплохой, Руслан. Вы проходили аттестацию на ранг!» Я хотел сказать, что не проходил, но Крюгер неожиданно... Завалился на бок, без сознания. «Герберт Вольфганович!» — сразу же вскрикнула Надежда Петровна. «Кажется, у него инфаркт! Надо вызвать врача!» «Врач не требуется», — сказал я, и на ходу стал вынимать плоскую металлическую коробку. «Я мастер в иглоукалывании». Преподавательница бросила на меня подозрительный взгляд и снова переключила внимание на старого Герберта. «С медицины шутить не стоит, Евгений Николаевич! Сходите за врачом, не стойте столбом!» «Герберту Вольфгановичу помощь нужна незамедлительно», сказал я, переворачивая мужчину и втыкая иглу в основание шеи. «Иначе он умрет через пару минут». Я воткнул еще одну иголку практически в самый затылок и стал вливать свое ци. «Ох, что вы делаете!» Закрыв рот ладонью, воскликнула Надежда Петровна. — Иглоукалывание — это очень сложное искусство. Вы сделаете Герберту Вольфгановичу только хуже. — Не сделаю. Да и все уже закончено. Герберт Вольфганович слишком перенапрягся из-за использования зрения, усиленного чудиной. При плохом состоянии бывает опасно использовать магию. По этой причине многие старики полностью перестают пользоваться ци. Через полминуты старый Герберт стал приходить в сознание. И я ловким движением вытащил обе иглы. Его может испугать метод лечения, хотя, если бы он разбирался в медицине, то понимал бы, что этими иглами я спас ему жизнь. «Я видел свет посреди тьмы!» — воскликнул старый Герберт. «И там пили прекрасные нимфы, одетые в белоснежные платья!» Озарение покинуло Крюгера, и он посмотрел на меня — а потом на Надежду Петровну. Я немного придерживал мужчину, что его удивило и несколько напрягло. — Простите, а что вообще происходит? — У вас случился инфаркт, — начала объяснять Надежда Петровна. — А потом господин Шишков вылечил вас иглами. Слово «господин» в речи преподавательницы я заметил сразу. Это было первый раз, когда она обозначила меня таким образом. Видно, я вызвал у нее определенное уважение. «Герберт Вольфганович, вам надо сходить к врачу. Как минимум, стоит провериться после такого серьезного недуга». «Я чувствую себя отлично. Да и я еще не принял экзамен. Так на чем это я остановился?» «Точно. Проверка магических способностей. Юный абитуриент, пожалуйста, выпустите чудину из ладони». Я посмотрю на плотность ауры своим зрением. Есть такое интересное слово — «дежавю». Так говорят про ситуации, когда что-то повторяется. И сейчас дежавю было не только у меня, но и у Жени с Надеждой Петровной. — Герберт Вольфганович, господин Шишков уже сдал вам экзамен по магическим способностям, — тихо произнесла преподавательница. «Давайте вы все же сходите к врачу. У вас был инфаркт, а это дело серьезное. Евгений Николаевич, вы проведете Герберт Вольфгановича в медблок, а я пока проставлю сдачу экзамена господину Шишкову». «Да без проблем», — отозвался Женя. Старый Герберт немного похлопал глазами, но все же ушел из кабинета. «Думаю, ему пора на пенсию. Есть люди, которые...» Закостеневают с возрастом и живут прошлым. Крюгер как раз из таких. На самом деле старость — это скорее не про тело, а про дух. Я прожил много, но все еще молод душой. А с молодым телом, ух, как будто и душа стала несколько моложе. Особенно сильно я это чувствую, когда встречаются красивые девушки. Надежда Петровна поначалу смотрела на меня злым взглядом, Но, заполняя пером бумаги, она мне разок добродушно улыбнулась. Преподавательница не совсем молода и уже прошла самый рассвет, но на ее лице ни одной морщинки. Я бы назвал ее красивой. А еще у нее внушительных размеров грудь, которая растягивает пуговицы мундира. Воображение невольно додумывает, что там под одеждой. Разумеется, ничего поразительного там не может быть. Женщин с тремя сиськами не бывает. Но понимание, что находится под одеждой, не делает девушек менее привлекательными. Даже порой несколько интереснее, когда девушка в одежде. Работает воображение. Да и если девушка перед тобой ногая, то она уже твоя. Процесс завоевания окончен. Все бумаги заполнены. Надежда Петровна подвинула на край стола одиночный лист. «Это вам». «Аттестация». Я посмотрел в табель предметов. «Все пятерки». Было приятно, но фактически Надежда Петровна просто нарисовала эти оценки. Она знала мои результаты только по двум дисциплинам. «Недовольна оценками?» — улыбнулась преподавательница. Не знаю, что вам поставил бы Герберт Вольфганович, но я решила, что вы заслуживаете наивысших баллов за оказание медицинской помощи при инфаркте. Тем более, без пятерок по каждой дисциплине в этом году поступить уже не получится. Десять участников уже практически отобраны, и все будут решать оценки по дисциплинам. Пятерки — это гарантия того, что вы поступите. Огромное спасибо. Для меня было важной целью поступить именно в этом году. Спасибо вам, господин Шишков, что спасли Герберда Вольфгановича. Способности у вас высокие, это видно сразу. Так что было бы неправильно отправлять вас на второй год. Кстати, хотела спросить, где вы научились иглоукалыванию? Я слышала о таком искусстве и думала сходить на сеанс к хорошему мастеру, но дело... Показалось мне очень опасным, и я отказалась от такой мысли. В иглоукалывании нет ничего страшного. Я учился у мастера Ци из Китая. Он обучил меня очень многому, в том числе и иглоукалыванию. У вас какая-то конкретная проблема? Я могу бесплатно провести для вас сеанс иглоукалывания. Предложение заманчивое, но это не совсем этично. Надежда Петровна чуть наклонила голову вниз и улыбнулась. Ее глаза прямо горели. «Вы студент, а я преподаватель». «Это здесь, в академии», — возразил я. «Вне академии эти статусы не имеют силы». «Вопрос спорный. Я бы так не сказала». «Так какая у вас проблема? Я могу решить ее прямо сейчас». «Прямо сейчас? А это быстро?» «Быстро. Вы разве не видели, как я действую?» «Видела. Я достал коробочку с иглами». Раз преподавательница помогла мне с табелем, то и ей стоит помочь. Хотя дело не только в табеле. Я бы все равно помог ей. Провести сеансы глоукалывания для меня — пустяк. Это отнимет очень мало ци. Ведь воздействие идет на собственное ци человека, которое и производит лечение. «Какая у вас проблема? Плечи затекают», — жалобно произнесла Надежда Петровна. Она подобрала косу волос и закинула ее себе вперед, будто уже готовясь к иглоукалыванию. Впрочем, возражений я больше не слышал, так что можно было считать, что женщина сдалась. Эту проблему легко решить. Я зашел к преподавательнице сзади, уже готовясь воткнуть иглу. — Вы уже приступаете? Но я же в одежде. Это не помешает? — я на секунду задумался. Одежда никак не мешала моим тонким иглам, но я мог соврать и полюбоваться обнаженными плечами этой красивой женщины. Однако врать по такому поводу довольно низко. Добиться того, чтобы девушка оказалась голой, можно и более честными методами, так даже интереснее. Легкий путь не дает вкусной победы. Нет, одежда не мешает, — ответил я и воткнул первую иглу, и сразу же вторую в область плеч. Все же это плохая идея. Я уже приступил. Что? Ах! Я почувствовала, какое расслабление. Это очень приятно. Я вытащил иглы и обошел преподавательницу. Эффект от иглоукалывания сохранится минимум пару недель. Если провести курс лечения, то проблема и вовсе уйдет. Найдите меня через две недели. Я повторю сеанс иглоукалывания. Прощально махнув рукой, я последовал к двери. — Большое спасибо! — с чувством произнесла Надежда Петровна мне вслед. Вступительный экзамен вызвал больше сложностей, чем я ожидал, но главное, что я его сдал. В особенности мне понравилось то, что я смог переманить врага на свою сторону. Если задуматься, то Надежда Петровна совсем не случайно пришла к Крюгеру, Она проверяла, завалил ли старый Герберт меня на экзамене или нет. Моего лица она не знала, но была в курсе фамилии и имени. По итогу же вышло так, что сама Надежда Петровна выставляла мне табель оценок. В жизни порой все может повернуться самым удивительным образом. Выйдя из академии, я сразу увидел вдалеке головы трех знакомых мне девушек. Они дожидаются даже несмотря на то, что день выдался пасмурным. Такое внимание приятно. Может, сходить с ними куда-нибудь? У меня уже были намечены определенные дела, но ничего срочного. Думаю, девчонки будут рады перебраться с холодной улицы в какое-нибудь кафе. Они в платьях, так что на таком ветре могли и замерзнуть. Хотя, возможно, их согрела Оля. Она должна подобное уметь». Я спустился по ступенькам лестницы, покрытым красным ковром, и услышал разговор группы ребят. Возможно, я бы не обратил на них внимания, но они говорили про меня. Так. Вот этого долго держали в академии. Наверное, он все сдал. Или завалил в последний момент. Хихикнул песклявый голос. Идем. Властно приказал голос лидера группы. Мне перегородили дорогу, и я остановился. Трое парней. И одна девушка. С каким они идут ко мне разговором, я уже понимал. «Привет!» — обратилась ко мне девушка. «Как сдал вступительный экзамен?» «Здравствуйте, барышня. Хорошо сдал». «Ты из какой семьи?» — сразу выпалил коренастый парень рядом с лидером. «Я одной ногой барон. Происходит заверка статуса. А кому служишь?» «Ребята, этот допрос мне не нравится». Я пытался быть вежливым, но тут вежливость уже была мне врагом. Когда от тебя что-то требует, вежливым быть не стоит. — А что ты так огрызаешься? — пискляво спросил высокий худой парень. — Ты же лишь барон, да еще и лишь одной ногой. Парень рассмеялся, и его шутку поддержали все, кроме лидера группы. Увидев это, писклявый и остальные перестали смеяться. — Если главный смеется, то и остальные должны смеяться. Если главный серьезен то и остальные должны быть серьезны. Такие взаимоотношения строятся во всех группах с четкой иерархией. Если вы хотите предложить мне службу кому-нибудь, то сразу говорю, что я отказываюсь. Я уверенным шагом стал обходить старшекурсников, но лидер перегородил мне дорогу и с силой схватил за плечо. А вот это уже грубость, парень. Даже не выслушал меня и уже уходишь. «Я четвертый сын князя Троекурова, и проявлять ко мне такое неуважение очень опрометчиво. Четвертый сын князя это не особо впечатляет, но все равно имеет свой вес. И, судя по сосредоточенному выражению лица, он очень хочет завербовать меня на службу».